Глава двадцать шестая Клэр была дома. Первые несколько минут сёстры старались не касаться того, что каждая из них пережила. Затем Динни спросила, «Ну, как дела?» «Ничего хорошего. Я порвала с Тони. У меня нервы совсем истрёпаны, у него тоже». «Неужели он...» «Нет. Но я сказала ему, что пока всё не кончится, нам не следует встречаться». Когда мы вместе, мы решаем не говорить о процессе, но эта тема все равно всплывает, мы неизбежно к ней возвращаемся. Он, наверное, очень страдает. Еще бы. Но ведь осталось потерпеть всего три-четыре недели. А что тогда? Клэр невесело рассмеялась. Нет, серьезно, Клэр. Мы не выиграем, и тогда будет все равно. Если Тони захочет меня, я ему не откажу, ведь он будет разорен» и я заплачу ему хоть этим. Мне кажется, — медленно проговорила Динни, — я не допустила бы, чтобы исход процесса повлиял на мою жизнь. Клэр подняла голову и внимательно посмотрела на сестру. Ты рассуждаешь слишком уж разумно. Не стоит отстаивать свою невиновность, раз ты не собираешься выдержать характер до конца, как бы дело ни повернулось. «Если ты выиграешь, подожди, пока разведешься с Джерри. Если проиграешь, подожди, пока он разведется с тобой. Пусть Тони подождет еще, право же он от этого не умрет. А тебе, конечно, очень не помешает узнать, что ты на самом деле к нему чувствуешь». «Джерри очень умен, и если не захочет, не даст мне никакого повода для развода. Тогда будем надеяться, что ты проиграешь процесс». Твои друзья все равно не перестанут тебе верить. Клэр пожала плечами. — Ты уверена? — Об этом я позабочусь, — ответила Динни. Дорнфорд советует рассказать все Джеку Маскему до суда. Что ты на это скажешь? Мне хотелось бы сначала повидаться с Тони. — Что ж, зайди сюда сегодня вечером, и ты его увидишь. Он обыкновенно является каждую субботу и воскресенье в семь часов вечера и смотрит на мои окна. «Чудак?» «Вовсе нет, это вполне естественно». «Что ты делаешь сегодня после обеда?» «Поеду кататься верхом с Дортфордом в Ричмонд-парк. Я катаюсь с ним теперь каждое утро. Хорошо, если бы и ты с нами ездила». «У меня нет ни подходящего туалета, ни сил». «Родная!» — воскликнула Клэр, вскакивая. «Было ужасно, когда ты болела. Мы совсем извелись». Дорнфорд ходил как в воду опущенный. Но теперь ты выглядишь гораздо лучше. — Да, я немного ожила, — Динни кивнула. — Я зайду сегодня вечером. До свидания. Желаю успеха. Около семи часов вечера Динни выскользнула из дома тетки на Маунт-стрит и поспешно направилась к дому Клэр. На еще светлом небе стояла полная луна, и уже загорелась вечерняя звезда. Дойдя до западного угла пустынной мьюс она сразу же увидела Крума, стоявшего возле дома Э-2. Подождав, пока он, наконец, двинулся дальше, она быстро пробежала переулок и догнала его на противоположном углу. — Динни! Вот замечательно! — Мне сказали, что я могу поймать вас, когда вы смотрите на окна королевы. — Да, больше мне ничего не остается. — Могло быть и хуже. — А вы совсем поправились. Вы, наверное, в тот день страшно прозябли в Сити. — Давайте дойдем вместе до парка. Я хочу потолковать с вами насчет Джека маскима Никак не решусь ему сказать. — Хотите, я сделаю это за вас. — Почему? Динь не взяла его под руку. — Во-первых, он наш дальний родственник через дядю Лоренса. Кроме того, я случайно знаю его лично. — Мистер Дорнфрут совершенно прав. Очень многое зависит от того, когда и как он обо всем узнает. Позвольте мне сделать это. — Не знаю. Право же, не знаю. — Мне все равно нужно с ним повидаться. Крум взглянул на нее. — Как-то не верится мне. — Честное слово. — Это страшно мило с вашей стороны. Конечно, вы сделаете это гораздо лучше, чем я, но... «Значит, решено». Перед ними уже был парк, и они пошли вдоль ограды в сторону Маунт-стрит. «Вы часто ведитесь с защитниками?» «Да, все наши показания согласованы для перекрестного допроса». «Пожалуй, мне это было бы даже интересно, если бы я собиралась говорить правду». «Они перевертывают каждое слово и так, и этак, а их тон...» «Я как-то пошел в суд на бракоразводный процесс». Дорнфорд сказал Клэр, что он ни за какие деньги не стал бы заниматься подобными делами. Он прекрасный человек, Динни. «Да», — отозвалась Динни, взглянув в его открытое лицо. «Я думаю, что нашим защитникам тоже не очень по душе это дело. Оно не по их части. Юный Роджер немножко спортсмен. Он верит нашим показаниям, он же видит, как горька мне эта правда». «Вот вы пришли. А я поброжу по парку, а то не засну». — Какая чудесная луна! Динни сжала его руку. Когда она дошла до двери, он все еще стоял на том же месте и снял шляпу ни то перед ней, ни не то перед луной. По словам сэра лоренса Джек Маскин должен был приехать в город в конце недели. Теперь он жил на Райдер-стрит. Когда-то, когда это касалось Уилфреда, Динни, не задумываясь, отправилась в Ройстон — Но вопрос шел о Круме, и маским наверное, очень призадумается, если она теперь явится к нему. Она позвонила на другой день, в полдень, в Бартон-клуб. Услышав голос маскима она сразу же вспомнила, как была потрясена, когда в последний раз слышала его возле памятника герцегу Йоркскому. «Говорит Динни Черл, могу я сегодня вас повидать?» Он ответил, нерешительно растягивая слова. «Э-э, конечно». «Когда?» «В любое время, когда вам удобно». «Вы сейчас на Маунт-стрит?» «Да, но я предпочла бы прийти к вам». «А... Так приходите пить чай ко мне на Райдер-стрит. Вы знаете номер?» «Да, благодарю вас. В пять часов...» Приближаясь к дому, где жил Маским, она собрала все свои душевные силы. В последний раз она видела его в самый разгар драки с Уилфредом. Кроме того, он как бы символизировал для нее ту скалу, о которой разбилась ее любовь. Динни не испытывала к нему ненависти лишь потому, что понимала, его озлобление против Уилфреда было вызвано своеобразным отношением к ней. Стараясь, чтобы ее шаги обгоняли мысли, она, наконец, подошла к дому маскима Дверь ей открыл человек, который на склоне лет облегчал себе существование тем, что сдавал комнаты состоятельным людям вроде тех, у кого когда-то служил лакеем. Он проводил ее на третий этаж. «Мисс Чарльл, сэр». Стройный, худой, томный и, как всегда, очень тщательно одетый, Джек Маскем стоял у открытого окна довольно уютной комнаты. «Принесите, пожалуйста, чай, родни». Он пошел к ней навстречу, протягивая руку. «Точно на замедленной съемке», — подумала Динни. Джек Маскин был удивлен ее желанием повидаться с ним, но не подал и виду. «Вы бывали на скачках с тех пор, как мы встретились с вами на дерби? Помните, тогда выиграл Бленгейм?» «Нет». «Вы как раз на него и поставили. Впервые в жизни я видел, чтобы новичку так повезло». Улыбка вызвала на его бронзовом лице морщины, и Динни увидела, что их немало. «Садитесь же, вот чай. Вы сами заварите?» Она передала ему чашку, налила себе и сказала. «А что, ваши арабские кобылы уже прибыли?» «Я жду их к концу следующего месяца». «У вас служит Тони Крум?» «Разве вы его знаете?» «Через сестру». «Славный юноша». Да, сказала Денни. Из-за него я и пришла к вам. Ах, вот что. Он обязан мне слишком многим, пронеслось у неё в голове. Он не посмеет отказать. Откинувшись на спинку стула и положив ногу на ногу, она посмотрела ему прямо в лицо. Я хотела сказать вам по секрету, что Джерри Корвин возбудил против моей сестры дело о разводе, и Тони Крума вызывают как соответчика. Рука Джека Маскема, державшая чашку, дрогнула. Он действительно любит ее, и они встречались, но в обвинении нет ни капли правды. — Так, — отозвался маским дело будет рассматриваться очень скоро. Я уговорила Тони Крума разрешить мне все рассказать вам. Сделать это ему самому было бы очень неловко. маским продолжал с невозмутимым видом смотреть на нее. «Я знаю Джерри корвина сказал он, — «но я не знал, что ваша сестра его покинула». «Мы этого не разглашаем». «Ее уход связан с кромом «Нет. Они познакомились на пароходе, когда она возвращалась в Англию. Клэр ушла от Джерри по совсем другим причинам. Она и Крум вели себя, конечно, неосторожно. За ними следили и их видели вместе при, как говорится, компрометирующих обстоятельствах». «Что вы имеете в виду?» Они как-то возвращались из Оксфорда поздно вечером. В машине перегорели фары, поэтому им пришлось провести целую ночь в автомобиле вдвоем. Джек маским слегка пожал плечами. Динни наклонилась вперед, глядя прямо ему в глаза. «Я сказала вам, что в этом обвинении нет ни капли правды, ни капли». «Дорогая мисс Черл, мужчина никогда не признается в том, что...» «Поэтому вместо Тони пришла я. Моя сестра мне не солжет». Маскин снова слегка пожал плечами. «Но я не совсем понимаю», — начал он. «Какое отношение это имеет к вам? А вот какое. Я не думаю, чтобы им поверили». «Вы хотите сказать, что если бы я узнал об этом из газет, это настроило бы меня против Крума?» «Да, я думаю, вы бы решили, что он оказался не джентльменом». Она не могла скрыть легкой иронии. «А разве это не так?» «Думаю, что нет. Он горячо любит мою сестру и все же сумел держать себя в руках. А ведь от любви никто не застрахован». При этих словах воспоминания прошлого снова нахлынули на нее, и она опустила глаза, чтобы не видеть этого бесстрастного лица и насмешливого изгиба этих губ. Вдруг, словно по наитию, она сказала, «Мой зять потребовал возмещения убытков». «О!» — отозвался Джек Маскин. «Я не знал, что это делается и теперь». «Две тысячи фунтов. А у Тони Крума ничего нет». Он делает вид, что ему все равно, но если они проиграют, он окажется нищим. Наступило молчание. Джек Маскем вернулся к окну. Он сел на подоконник и сказал, — Что же я могу тут сделать? — Не отказывать ему от места, вот и все. — Муж на Цейлоне, а жена здесь. Это все же не совсем... дини встала, шагнула к нему и застыла на месте. — Вам никогда не приходило в голову, мистер маским что вы у меня в долгу? Вспоминаете ли вы когда-нибудь о том, что отняли у меня любимого человека? И знаете ли вы, что он умер там, куда уехал из-за вас? — Из-за меня? — Да. Вы и ваши взгляды заставили его от меня отказаться. И теперь я прошу вас, чем бы дело ни кончилось, не увольнять Тони Крума. До свидания. И, не дожидаясь ответа, она вышла. Динни почти бежала к Грин-парку. Все вышло совсем по-другому. И какие это могло иметь роковые последствия. Но слишком сильны были ее чувства, ее негодование против непреодолимой стены формы традиций, о которой разбилась ее любовь. Иначе и быть не могло. Долговязая фигура Маскима, его фронтоватый вид, звук его голоса с мучительной остротой пробудили в ней воспоминания. И все-таки она почувствовала облегчение. От былой горечи не осталось и следа. На другое утро она получила записку. «Воскресенье, Райдер-стрит. Дорогая мисс Черл, Можете на меня рассчитывать. С искренним уважением, Всегда преданный вам Джон маски